на другом берегу Оршицы. Костел святого Иосифа Обручника. Улица Советская, дом 6. Построен в начале XIX века. В его фасаде переплелись черты барокко и классицизма. Костел закрыли в 1930-е, значительно перестроили в 60-е, а в 90-е вернули католикам. Здесь хранится фотокопия картины «Оршанская битва». Оригинал в Варшаве. Монастырь францисканцев. Улица Доминиканская, дом 4, строился в начале XVII века в стиле барокко и состоял из костела Святого Антония и двухэтажного монастыря. Костел закрыли в 1831 Он сильно пострадал во время войны и был снесен в 1960-е при расширении улицы Советской. Монастырское здание долго использовалось как жилье. Недавно его передали православной церкви.